Часть третья. Глава первая. Обломов сиял, идучи домой. У него кипела кровь, глаза блистали. Ему казалось, что у него горят даже волосы. Так он вошел к себе в комнату, и вдруг сияние исчезло, и глаза в неприятном изумлении остановились неподвижно на одном предмете. В его кресле сидел Тарантиев. — Что ты тебе не дождешься? Где ты шатаешься? строго спросил Тарантьев, подавая ему свою мохнатую руку. И той вот. старый чёрт совсем от рук отбился. Спрашивая закусить, нету водки и той не дал. Я гулял здесь, в роще, небрежно сказал Обломов, ещё не помнясь от обиды на нищённое появление земляка и в какую минуту он забыл ту мрачную сферу, где долго жил, и отвык от её удушливого воздуха. Тарантьев в одно мгновение стёрнул его будто с неба опять в болото. Обломов мучительно спрашивал себя, зачем пришёл Тарантьев надолго ли? Тержался предположением, что, пожалуй, она станет со обедать, и тогда нельзя будет отправиться к Ильинским. Как бы справить это его. Хоть бы это стоило некоторых издержек. Вот единственная мысль, которая занимала Обломова. Он молча и угрюмо ждал, что скажет Тарантьев.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 — А чего не поеду? У меня и паспорт есть, вот я покажу. И чемодан куплен. — Не поедешь! — равнодушно повторил Тарантиев. — А ты вот лучше деньги-то за полгода вперед отдай. — У меня нет денег. — Где хочешь, достань. — Брат Хумы, Иван Матвеевич, шутить не любит. Сейчас в управу подаст, не разделаешься. — Да я свои заплатил, отдай мне. — Ты где взял столько денег? — спросил Обломов. — А тебе что за дело? Старый долг получил. Давай деньги, я затем приехал. Хорошо, я на днях приеду и передам квартиру другому, а теперь я тороплюсь. Он начал застёгивать сюртук. А какую тебе квартиру нужно? Лучше этой во всём городе не найдёшь, ведь ты не видал, сказал Тарантив. И видеть не хочу, отвечал Обломов. Зачем я туда перееду? Мне далеко. От чего? грубо спросил Тарантив. Но Обломов не сказал, от чего. На центр, прибавил он потом. А какого это центра?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 строго перебил Обломов. "Ой, что ли, увезли одну половую щётку да две чашки у нас?" спросила опять Захар. "Какие щетки?" загремел Тарантьев. "Ах ты старая жельма, давай-ка лучше закуску." "Слышьте, я и лечь как лайц," сказал Захар. "Нет закуски. Даже хлеба нет дома." И Амися со двора ушла. Договорил он и ушёл. Где ж на обедаешь? спросил Таранти. Где управа? Обломов гуляет в роще, не обедает дома. Когда ж ты в квартиру-то? Идти очень на дворе, приезжай посмотреть. Хорошо, хорошо, на днях. Да деньги не забудь привезти. Да-да, да, да, да нетерпеливо говорил Обломов. Но «Ну, не нужно ли чего-то в квартире? Там брат для тебя выкрасили полы и потолки, окна, двери, всё. Больше 100 руб. стоит. Да, да, хорошо. Ах, вот что я хотел тебе сказать, вдруг вспомнил Обломов. Сходи, пожалуйста, в палату, нужно доверенность засвидетельствовать. Что тебе за хадатый достался? отозвал Тарантив. Я тебе прибавлю на обед, сказал Обломов. Туда сопог больше забьёшь, чем ты прибавишь. Ты поезжай, я заплачу. Нельзя мне в палату идти, мрачно проговорил Тарантив. А чего? А ей есть злобство на меня ковы строят, как бы погубить. Ну, хорошо, я сам сещу, сказал Обломов и взялся за фуражку. — Вот как приедешь на квартиру, Иван Матменич тебе все сделает. Нет, брат, золотой человек, не чета какому-нибудь выскочке немцу. Коренной русский служака, тридцать лет на одном стуле сидит, всем присутствием вертнет и деньжонки есть, а извозчика не наймет. Фраг не лучше моего, сам тише воды ниже травы, говорит, чуть слышно. По чужим краям не шатается, как этот твой Тарантьев! — крикнул Обломов, стукнув по столу кулаком. — Молчи, чего не понимаешь!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 Обломов молча снял с его головы свою шляпу и поставил на прежнее место. Потом скрестил на груди руки и ждал, чтоб Тарантьев ушёл. "А что с тобой?" говорил Тарантьев, неловко пролезая в дверь. "Те брат на нынче что-то того. Вот поговори-ка с Иван Матвеевичем. Да попробуй денег не привести."